Глава 1. Четверг. 2 марта 1978 года. День. Ленинград. Красноармейская улица. Четверг. Значит, завтра пятница. Моя левая рука напряженно подрагивала. Тарелка горохового супа, наполненная щедрой карповной до самых краев, угрожающе кренилась то в одну, то в другую сторону. Я пробирался к свободному столику, не сводя с бунтующей посудины укоризненного взгляда. Бефстроганов с макаронами в правой руке вели себя не в пример флегматичней. Да, меня опять слегка затряхивало. Ведь за пятницей наступит та самая суббота, а потом — то самое воскресенье. Два дня, две давно запланированных операций. Кучно пошло. И не развести никак. Со вздохом невольного облегчения я сгрузил свой обед на стол и оглянулся. За мной, забавно прикусив уголок губы, торопилась со своими тарелками мелкая. Тоже была та ещё операция, пусть и в масштабах школьной столовой. Добрый ангел раздатки, тайком подкармливающий балбесов, что спускают обеденные деньги на сигареты, смотрела на меня, пока я излагал свою просьбу, мудрыми глазами черепахи-тортилы. «Да знаю я твою девочку», — Карповна согласно прикрыла набрякшие веки. Правильно! «Вот», — я суетливо всучил ей пачку талонов на обеды. «Здесь на март, хорошо?» «Хорошо», — морщинистые щеки дернула усмешка. «Меня здесь не было», — уточнил я напоследок, обеспокоенно заглядывая в выцветшие от старости глаза. «Не было, не было», — согласилась она и припечатала во след вон Крист крест недорощенный». Не знаю, когда и как Карповна пошушукалась с мелкой и что именно ей сказала, но одной проблемой стало меньше, и я вздохнул с облегчением. «Четверг. Завтра, значит, пятница. И я понял, что стою, уставившись взглядом в белокафельную стену, и одернул себя. Все будет пучком, не трусись». Оглянулся. Томки с Яськой не видать, наверное, побежали носики попудрить. «Ну, как у тебя дела?» — Сел рядом с Мелкой. Та чуть заметно дернулась, приоткрыла рот для ответа. «А, -а наш герой!» — напротив опустилась завуч повнеклассной. В глазах её светилась веселая приязнь. Следом, ожидаемо, возникла Мэри с горкой творожных ватрушек, конвертов с яблочным повидлом и припудренных румяных булочек на тарелке. Советская сдоба под молоко явно произвела на американку впечатление, и за прошедшие полтора месяца щечки у нее округлились. Да, эта контрастная парочка, брюнетка из КГБ и рыжая с нестёршимися до конца повадками хиппи, Все время теперь таскаются вместе и, похоже, получают от этого какое-то удовольствие. Хихикают о чем то своем на переменках, порой торопливо срываются куда-то из школы сразу после последнего урока. Один раз даже вылезли с чердака, словно две лисы из удачного загула по курятнику. В пыли, в паутине, но с одинаково довольными улыбками на мордочках. Только и разница, что одна была огненно-рыжей, а другая — чернобуркой. Потом, как-то очень быстро, в заброшенной астрономической башне зашевелились ремонтники, пошел слушок о найденном в глухом углу школьном телескопе времен чуть ли не мироведческих кружков конца 20-х годов. Теперь я с огромным удивлением наблюдал за совершенно неожиданным зигзагом истории на глазах оживающей школьной астрономической обсерватории. Присутствие оперативницы КГБ в школе меня забавляло. «Да, было сразу понятно, что не я тому причиной. Идет обычная контрразведывательная профилактика по иностранке, да мягкий поиск подходов на перспективу. Однако ведь где-то за стенкой большого дома пытаются нащупать и меня». «Знали бы они, как близко к их сотруднику я нахожусь», — думал я порой и позволял себе щуриться на брюнетку чуть снисходительно. Похоже, это ее слегка интриговало. Мы вчера в Гаркомиком Самола были, посерьезнев сказала Завуч. Поздравляю! Слух о нашем выступлении туда уже дошел. Актив города с интересом ждет финала. Мэри на секунду оторвалась от перемалывания ватрушки и энергично покивала, подтверждая сказанное. Ну, я развел руками в показном недоумении. Пусть ждут, я же не против. Может, предложила брюнетка, показать пока есть время режиссеру? Нормальному режиссеру, уточнила она быстро, увидев, как я покривился. Наверняка ведь опытный взгляд найдет, что улучшить. Я задумался было, потом решительно затряс головой. Нет, сейчас главное настрой выступающих. Это. Я прищелкнул пальцами. Свое, выстраданное. Это они будут выплескивать. А режиссер со стороны превратит их в неловких марионеток. Нет. Возможно. По Чернобурке не было заметно, чтобы мой отказ ее как-то расстроил. Я думаю, у нас и сейчас хорошие шансы на победу. Хм, еще бы. Хмыкнул я, невольно посмотрев на Мэри. Над переносицей КГБшницы нарисовалась задумчивая складочка она даже жевать стала медленнее. Но мы тоже молодцы, торопливо добавил я. Чернобурка наклонилась вперед и нравоучительно помотала приподнятой вилкой. Нет, Андрей, ты не прав, все идет честно. Но ход мыслей перспективный. Она покосилась на увлеченно вгрызшуюся в песочный коржик Мэри и чуть поколебавшись добавила: кстати. «Если будут еще идеи по внеклассной работе...» «You're welcome!» «Добро пожаловать, английский!» Я уставился на нее, быстро просчитывая. «А что? Это вариант. Вполне можно зайти и с этой стороны. Все равно мне для задуманного куратор будет нужен». «Что?» Чернобурка прочла что-то по моему лицу и заинтересованно наклонилась вперед. «Есть мысли?» «Есть!» Я решительно отложил в сторону помятую алюминиевую вилку и подался вперед. Школьная поисковая экспедиция по местам боев на Майске. Дней на пять. 10-12 школьников, 2-3 руководителя. Что искать-то, не поняла завуч. Нипогребенных, именные вещи, документы, награды. Она посмотрела на меня с удивлением и каким-то неожиданным уважением. Прикрыла на пару секунд глаза, что-то прокручивая в уме. Потом отмерла. «Мне надо будет подумать и посоветоваться. А есть что-то на примете?» Я кивнул. «Под городом Холм в Новогородской области есть Пронинский лес. Там наши в 42-м замыкали Демьянский котел силами сведенных в морскую бригаду курсантов-подводников, рыбаков сарала и моряков Каспийской флотилии. Немцы называли их черной смертью». По итогам тех боев комдив издал приказ с интересной строчкой «наградить всех без исключения». Дед один, попутчик, рассказывал, что там по лесам до сих пор... Я запнулся, подбирая слова, потом поморщился и махнул рукой. «Ну, в общем, надо ехать, поднимать». Чернобурка озабочена под языком. «Непростое мероприятие, очень непростое». Да, согласился я, непростое знаю, но я обдумывал регламент. Сделать можно. Естественно, никакой детской самодеятельности. Нужны руководители, желательно офицеры-отставники, не из штабных. И на всякий случай с сапёрной подготовкой. От местной милиции разрешение. Но при наличии воли я указал глазами вверх. Может получиться очень интересно. И перспективно в плане дальнейшего развития в молодежное патриотическое движение. Так, Бринетка еще немного подумала, а потом решительно отодвинула пустую тарелку. У тебя сейчас что? Алгебра? Я снимаю тебя с урока. Пойдем, поговорим поподробнее. Она поднялась из-за стола. Меня! подскочила, отставив на тарелке последнюю надкушенную булочку Мэри. Меня возьмите! Я тоже хочу на черную смерть. На миг вид у чернобурки стал довольный, точно у кошки, удачно насадившей на коготь жирную мышь. Потом лицо ее разгладилось. Конечно, Мэри, пообещала она легко, если соберемся, возьмем. Пошли, Андрей. Я оглянулся на мелкую и, извиняясь, неловко развел руками. Давай да! и запнулся, прикидывая. До понедельника, хорошо? У меня так плотно всяких дел набилось. Она вскинула на меня глаза и хотела что-то сказать, но потом лишь молча кивнула, и я поспешил за черно рыжей парочкой.